Глава тридцать девятое. Пятнадцать минут навсегда. Что бы вы сказали Джоанни Стингерой, если бы сейчас ее увидели? Журналист стоит в толпе на новом арбате у магазина Мелодия перед презентацией моего альбома, проходя сквозь окна. Вышел он на Синтас Рекордс, одну из новых появившихся уже с приходом капитализма компаний. Основал Синтас Рекордс бас-гитарист и вокалист Машины Времени Александр Кутиков. 14 сентября 1991 года сотни молодых поклонников собрались у магазина, дожидаясь возможности купить альбом и получить автограф. "Жуанна, мы тебя любим", выкрикивает кто-то из толпы в ответ на вопрос журналиста. "Мы бы пожелали ей творческих успехов и побольше концертов и в Питере, и в Москве, и где угодно". Толпа становилась всё больше, стала волноваться. И в магазине решили запустить внутрь какое-то количество людей, чтобы они могли купить пластинку и плакат раньше назначенного времени презентации. Тоненькая стройка юношей и девушек проникла в магазин, однако толпа снаружи, в которой мелькало множество двойников Стингари, только увеличивалась. На всякий случай, во избежание беспорядков, вызвали милицию. Желтые милиционерские газики встали на тротуар, и милиционеры выстроились в ряд, чтобы оттеснить толпу. Тот же теле журналист продолжал лавировать в толпе, задавая людям вопросы. Вы так на нее похожи. Остановился он рядом с девушкой, которую, как я позже узнал, звали Анна. Волосы у нее были выкрашены такими же слоями, как и у меня, на голове такая же шоферская кепка, на носу такие же очки, а в ушах такие же серьги. Это ведь не случайно. Нет, гордо мотнув головой ответила девушка. Но это не фанатизм. Это немножко больше, чем фанатизм. Я сама для себя открыла Джоанну, никто мне не подсказал. Скажи, а тебя не смущает, что она поёт по-английски? Тебе всё понятно? А вы знаете, у меня уже второй её диск, а первый купила уже давно. И да, я перевожу, так что всё понятно. А вы что скажете? Журналист перешёл к ещё одной девушке-двойнику. Можете задать любой вопрос, и мы его передадим ей. Правду передадите, спросила девица, глядя прямо в камеру. Джоан, солнышко, как ты относишься ко всем твоим русским поклонникам? Она смущённо замолчал. Спрашивая ещё, подбодрил её журналист. Ещё можно? В таком случае я бы спросила её творческих планов. И хочу попросить, чтобы она чаще устраивала сешны в Москве и не только в Москве, а вообще по Союзу. Она остановилась, пытаясь подобрать слова, которые хотела сказать по-английски. John, I love very much. Я в это время была ещё дома, готовясь отправиться на презентацию. Я и понятия не имела, сколько народу соберётся, и на самом деле боялась, что людей будет мало. Что-то будет неловко. Закончив одеваться, присела на краешек кровати, нервно поглядывая на часы. Толпа тем временем пребывала с каждой минутой. Передайте ей большой привет, мы все её очень любим, прокричала в камеру, ещё одна поклонится. А за что вы её любите? спросил журналист. Она прекрасная певица и прекрасный человек. Откуда вы знаете, какой она человек? Ну, просто видно по человеку. Если бы только я могла слышать, что обо мне говорят, пока я нервно кусала ногти у себя в квартире, ожидая тихой, унылой презентации. Мы желаем ей счастья в личной жизни, в творчестве, здоровья, всего самого наилучшего, и пусть приезжает в Советский Союз почаще. Наконец к магазину подъехала серая Лада, с переднего сиденья вышел большой Миша, с заднего Юрий Азиншпис. И я в полосатой жёлто-чёрной футболке и кожаной куртке. Я не поверила своим глазам, увидев огромную толпу. Некоторые узнали меня и ринулись к машине. "Привет", сказала я дружелюбно. Большой Миша пытался оградить меня от толпы, но люди продолжали напирать. Нужно идти к служебному входу, быстро сориентировался Юрий, увидев всё увеличивающееся количество поклонников. Не успела я помниться, как меня уже вели в обход магазина. Толпа за нами не отставала. Впервые в жизни я почувствовал себя по-настоящему знаменитой. И тут же в голове мелькнула сцена нашего с Вектором панического бегства из Болоchny в Ленинграде, от поджидавшей его на улице толпы. Чувство было приятное, но вместе с тем странное, будто в моем теле кто-то другой, а сама я смотрю на все это со стороны. И хихикнул над абсурдом происходящего. Войдя со служебного входа в торговый зал, мы слышали шум, крики и свист скопившейся у дверей толпы поклонников. Работница магазина подвели меня к специально подготовленному для подписания пластинок месту и показали стеллаж, где продавались мои альбомы. Там же были пластинки Высоцкого. Могла бы я когда-нибудь подумать, что мой альбом окажется по соседству с легендой. О боже, От волнения у меня перехватило дыхание. Всё это казалось чистым безумием. Тимур уже был внутри, пытаясь внести хоть какой-то порядок в царивший вокруг хаос. Рядом с ним был Марио Самале, который снимался в клипе Tona Away, с которым я успела подружиться. На ходу обняв обоих, я наконец-то уселась, чтобы подписывать пластинки. Со всех сторон ко мне тянулись руки со старыми и новыми моими альбомами. фотографии и открытками и плакатами мне было не по себе в окружении десятка джуан Стингрей, так же как и я одетых и с таким же, как у меня, причёсками, больше комплимент себе впрочем трудно было придумать. У двери в магазин встали два милиционера, люди они пропускали небольшими партиями, остающиеся снаружи прижимались лицами к окнам и стеклянным дверям, пытаясь увидеть, что происходит внутри. И заодно протиснутся поближе к входу. У многих девушек в руках были букеты роз, которые они крепко прижимали к своим чёрным курткам. Добравшись до меня, они либо глупо хихикали, либо начинали плакать. Мальчишки же, получив долгожданную подпись, широко и счастливо улыбались. Появилась Эльда, та самая, что приходила ко мне домой. Я была рада видеть её знакомое лицо. Потом она подошла ещё раз, а потом и ещё раз. Мне было и забавно, и приятно видеть такое проявление преданности. И я с удовольствием подписывала все, что она мне протягивала. Можешь подписывать побыстрее, шепнул мне на ухо Тимур, подталкивая очередь вперед. Я хочу спросить директора, можно ли запустить еще людей. Отходите все от двери, отходите! Услышали мы ее крик, прежде чем Тимуру успел подойти со своей просьбой. Пускать не будем, пока не отойдете от двери. Мы со всей России приехали, крикнул какой-то парень из продолжавшей наседать толпы. Помогите! раздался вдруг истошный крик девушки, прижатой к дверь. Двери закрыли и сказали, что не откроют, пока не прекратится давка. Это, однако, привело к ещё большему волнению и нетерпению. Стеклянная дверь треснула, и подписание было остановлено. Я тревожно смотрела, как Тимур побежал разбираться в случившемся. В ожидании, пока вновь откроют дверь, я не уставала поражаться, что люди готовы были ждать часами. только бы получить мой автограф. Во всём этом было какое-то безумие. Кто-то поставил мою пластинку на проигрыватель, и музыка разнеслась по всему магазину. Тимур тем временем стал пускать людей по одному, и очередь потихоньку задвиглась. Скажи, пожалуйста, ты случайно здесь? Услышал я обращённый к молодому парню вопрос журналиста. Нет, не случайно. Я уже был здесь в прошлом году, когда вышел её первый диск. И я с Неей тогда уже встречался. Джоанна, как и Виктор Цой, для меня родной человек, особенно теперь после смерти Виктора. Её музыка помогает нам жить в это трудное время. Я не могла поверить своим ушам. Сердце моё готово было разорваться от счастья и благодарности. Вот каково это, подумала я, вспомнив, как много раз я смотрела на окружавшую Бориса Кинчева и Виктора Толпу. Она и подумать не могла, что и со мной когда-нибудь произойдёт нечто подобное. Энди Уорхол придумал когда-то формулу 15 минут славы. Но это чувство я знала, останется со мной навсегда. В каталоге своей выставки в Музее современного искусства в Стокгольме в 1968 году Уорхол написал: "В будущем каждый человек получит свои 15 минут славы". С тех пор выражение стало применяться по отношению к знаменитостям-однодневкам из мира поп-культуры, реалити-шоу, YouTube и тому подобного.